ГОСПОДСТВО В ВОЗДУХЕ «Я не посажу на ковры бесполезную стаю малявок», отверг циклоп участия пернатых задохликов в боевой операции. «Драконы от смеха лопнут», хохотнул Тузик. Чирик, предводитель городских воробьев, нахохлился и грозно зачирикал на шутника. Карамба неохотно перевел щебетание союзничка. «Маленькие войны готовы грудью кидаться на врага!» «Храбрецы не боятся умереть в бою за родной город! Нет бойцов отважней воробьев!» «И хвостливей!» — фыркнув, отвернулся циклоп. «Всех поведов в бой я!» — неожиданно осадил кота за знайку Никитка. «Циклопу отсыпаться с ночной сменой летчиков. Орлам Крока и свежей бригаде котов готовятся к вылету!» «Крок, ты возьмешь в стаю хвостливых малявок?» — скривился циклоп, обратившись за поддержкой к гордому пернатому хищнику. Карамба перевёл клёк от невозмутимого орла. «Вольные птицы свободны в небе! Маленькие птахи летят на смертельный бой! Это выбор, достойный воинов!» «Вот и чудненько. Обсудим тактику сражения», — склонился над картой Никитка. Благодаря ударам авиации пехотные части Кимора за день проползли в тумане лишь полпути до Каликабада. Во избежание ковровых бомбардировок войск на маршруте колдун прикроется летающими драконами пехоте нужно дотащить катапульты, тараны и штурмовые башни, иначе придется царапать каменную стену когтями». «Шестьдесят тысяч ящеров и так завалят крылика баттушками почесал загривок волчонок. «Нет, Серый, Кикимор идет воевать с Бальтазаром», — возразил опытный ветеран Полосатый. «Ему надо сохранить армию вторжения, а колдун уже лишился флота и надежд на подкрепление». «Уцелевшие огнедышащие твари могут сильно нагадить на городских стенах!» — озабоченно заюрзал на стуле поросенок. «Не дрейф, жорик! До ночи мы уничтожим авиацию Кикимора, захватив полное господство в небе!» — обнял друга Никитка. «Не забывайте о колдунах-зенитчиках!» — нахмурился полосатый. «Опасные злодни. дни!» «Зенитчики не смогут обстреливать ковры из тумана!» — отмахнулся от ветерана Тутик. «Значит, туман будет несплошным. Отбил ложный довод полосатый. «Работаем на большой высоте и на предельных скоростях», — решил Никитка. «Драконов будем поражать самонаводящимися бомбами, а затем, ныряя на коврах самолетах, прикрывать огнем баллист подъем орлов на высоту, вверх уходить по спирали, рывками, сбивая колдунам прицел». Вскоре 33 ковра самолета с баллистами, зажигательными бомбами, десантом воробьев и горных орлов на берегу взмыли навстречу рассвету. Небо над кроликобадом было удивительно чистым. Только клочки серого колдовского тумана, стелющегося над землей, напоминали упавшие кучевые облака. Серая маскировочная дымка медленно ползла к кроликобаду вдоль невидимой дороги. Никитка вывел три ударных эскадрильи на боевую позицию. С земли ковры самолеты должно быть, выглядели крошечными пестрыми точками на голубом фоне бездонного неба. Внизу над пеленой колдовского тумана кружили роем машкары три сотни выживших драконов. Нырнуть и спрятаться в туман они не решались, так как в окрестностях крылья Кабада густо росли высокие деревья, и драконы запросто могли порвать перепончатые крылья. Приходилось рассчитывать лишь на численное превосходство и колдунов-зенитчиков. Только летая стаей на малых высотах, драконы имели шанс дожить до ночи. «В атаку, братва!» — крикнул Никитка, и его стрелок-адъютант Шустрик дал котам отмашку сразу красным, желтым жёлтым и зелёным флажками. «Набордыш!» Во все горло продублировал Карамба, вцепившийся когтями в плечо юного капитана. Ковры самолеты дружно сорвались в пике. Затем слегка притормозили, и с их бортов вниз посыпались самонаводящиеся бомбы. Крылатые снаряды разошлись веером, накрывая в панике заметавшихся драконов. Планируя точно на воздушную цель, орлы подлетали почти вплотную к туши дракона и резко тормозили, расправляя крылья. Когтистые лапы орлов выпускали зажигательные бомбы, и хрупкие глиняные горшки с тлеющими фитилями четко попадали в огромных ящеров. Объятые пламенем рептилии дико визжали и кружась, словно осенние листья, падали в серую пелену колдовского тумана. Эффективность самонаводящихся крылатых бомб превзошла все ожидания. С первого боевого захода было сожжено более полусотни драконов. Уцелевшие летающие твари бросились стаями, на с трудом набирающих высоту орлов. Тут и понадобилось воздушное прикрытие крылатых котов. С ковров самолетов ударили смертоносными дротиками баллисты. Еще около трех десятков опрометчиво бросившихся за орлами в погоню драконов нашли в небе смерть. Остальные твари отхлынули в стороны. И тут произошло то, чего больше всего опасался Никитка. Ударили колдуны-зенитчики. Сотня шаровых молний рванулась с земли в небо. Огненные шары выскочили из просветов в серых облаках колдовского тумана. Орлы легко уклонились от летящей смерти, ибо не они были выбраны в качестве цели. А вот коврам-самолетам, как видно, было не суждено остаться невредимыми. Летчики бросали ковры в сторону от траектории полета огненных шаров, но молнии без труда изменяли направление полета и играючи настигли кружащие ковры. Смертоносный колдовской огонь, управляемый с земли опытными магами, выходил точно на обреченные цели. На каждый ковер направлялось по нескольку молний. И вот, когда зверята уже в душе попрощались с жизнью, в бой неожиданно вступило необычное боевое подразделение. С храбрым чириканьем ринулись грудью принять на себя колдовской огонь отважные воробьи. Маленькие герои бросались прямо на настигающую ковер шаровую молнию и подрывали ее своим хрупким тельцем. Огненные шары лопались, будто мыльные пузыри, только с оглушительным грохотом и всполохом пламени. За краткий миг боя сотня бойцов-смертников исчезла в разрывах колдовских снарядов. «Набрать высоту!» — отдал единственно верный в сложившейся ситуации приказ Никитка. Шустрик охотно просигналил команду флажками и ими же утер выступивший на лбу холодный пот. Испуганный не меньше мышонка Карамба повторил тот же жест крылом. «Фух! Колдуны изменять меня чуть жареленого цыпленка не сделали! Капитан, надо поднимать паруса и драпать!» «Еще не вечер, Карамба!» — сквозь зубы зло пробурчал Никитка. «Мы еще покажем злыдням, кто в небе хозяин. Крок, твои орлы могут достать колдунов?» «Попробуем!» — перевел Клюк от пернатого вождя Карамба. Ковры самолета из-под устремились в новую атаку. С тихим шорохом соскользнули вниз крылатые бомбы и камнем упали с высоты на проплешины в колдовском тумане. Навстречу орлам снизу из угрюмого безмолвия рванули шаровые молнии. Птицы с криком отчаяния выпустили из когтистых лап бомбы и тем спасли себя от смертоносного колдовского огня. Сталкиваясь с молниями, бомбы с грохотом взрывались с сказочным фейерверком алых искр. Орлы начали набирать высоту, и тут на них снова навалились огнедышащие драконы. Многие крылатые бойцы нашли свою смерть в пламени газовых струй, в зубах или когтях летающих рептилий. «Надо наших выручать!» Решительно бросил ковер-самолет в свалку хаотичного воздушного боя Никитка. За атаманом дружно рванула вниз и вся крылатая братва. Защёлкали тетевой баллисты, рассекли воздух остроконечные дротики, с диким визгом бросились в расцепную трусливые твари. Три десятка пронзённых дротиками ящеров встретились в воздухе со своей смертью. «Шустрик, сигналь там отход!» Взяв на борт сколько мог орлов, торопливо крикнул Никитка. Драконы разлетелись по сторонам, что позволило колдунам-зенитчикам вновь обрушить на удирающие ввысь ковры огонь шаровых молний. Огненные пунктиры алчно расчертили небо яркими черточками. И опять от гибели ковры-самолеты спасло только самопожертвование храбрых воробьев. Очередная сотня героев встретила смерть пернатыми серыми грудками. «Проклятье!» От обиды, сжав кулаки, простонал Никитка и утер рукавом набежавшую слезу таких бойцов зря теряем проклятие бушевал на земле разочарованный колдун кикимор метался в бешенстве старый чародей не понимал как мальчишки из арбузовки удается взрывать шаровые молнии на подлете кикимор и его подмастерье не могли даже представить что невидимые из земли крошечные воробушки организуют это чудо ценой собственной жизни колдуны в страхе ежились от неожиданной мощи юного чародея из арбузовки «Кто же мог подумать, что чужестранец обладает такой невиданной колдовской силой?» «Мы не будем зря терять бойцов!» — созвал в небе командиров трёх эскадрилий Никитка. «Ну с такой высоты!» — один из котов, прищурившись, глянул на кружащуюся внизу мышкару. «Драконов не достать!» «Зато и колдунам нас здесь не достать! Правда, капитан?» Осторожно выразил важную стратегическую мысль, умудрённый жизненным опытом попугай в которой уже раз за свою бурную жизнь избежавший приготовления на жарком огне. Карамба очень не любил жареную птицу. «Если сегодня не истребим всех огнедышащих драконов, завтра нам не отбить штурм города», — печально признал очевидный факт Никитка. «А когда кроликобат падёт, то в живых не останется ни кроликов, ни воробьёв. Мы обязаны завоевать полное господство в воздухе сегодня». И, выдержав паузу, Никитка грустно выдохнул. Любой ценой. «Славный падишах! Воробьи готовы драться до последнего птенца!» Перевел Карамбо, чириканье храброго предводителя городской пернатой братвы. «В кроликобаде ждет тысячное подкрепление! Нужно только подвести на коврах воробьиные стаи к месту воздушных боев! Мы грудью прикроем новую орлиную атаку! Смерть драконам!» орлы готовы пасть в бою вместе с отважными воинами черрика но воробьи не смогут атаковать на равных скоростях с пикирующими хищниками перевел карамба сомнение союзников ну раз не получается бой на вертикали будем бить врага на горизонтальных виражах, а разность скоростей уравняют ковры самолеты почесав макушку придумал очередной тактический маневр никитка «Крок и чирик мчитесь на двадцати коврах в крыликобат за подкреплением оставшиеся пернатые бойцы Пусть перелетают на ковры первые эскадрильи. Мы будем имитировать воздушные атаки на драконов, сгоняя ящеров в одну стаю. И когда драконы сгрудятся в центре, вторая и третья эскадрильи неожиданно, кружа по спирали на малых высотах, атакуют проплешины на краю колдовского тумана. Ковры, скользя по облаку тумана, транспортируют десант. Воробьи прикрывают орлов. Те бросают на голову зенитчиков бомбы. Крылатые жекоты огнем баллист защищают пернатых от наскоков драконов. «Гениально, капитан Захлопал крыльями Карамба. «Только можно я буду рулить пернатым воинством из-под небесья? С высоты мне отлично виден весь театр боевых действий!» «Полетишь вместе с Кроком и Чириком», — нахмурился Никитка. «Тут я и без переводчика обойдусь». «Но я не столь опытен, чтобы возглавить сложную воздушную атаку!» Сразу заскромничал Карамба. «Может, поопытнее назначишь, капитан?» «Поднимай слежанки циклопа. После войны отоспится». В ближнем бою только знающий своё дело уличный боец сможет толково руководить котами. «Он же бешеный!» — скривился Карамба. «Хулиган будет топтаться прямо по головам зенитчиков! С таким бесшавашным субъектом недолго с неба об землю гикнуться!» «Тебе, друг Карамба, этого не грозит!» — улыбнулся Никитка. «Ты ж птица! Свои крылья выручат!» «А действительно...» Расправил крылышки и любовно их осмотрел попугай, в суматохе битвы забывший об индивидуальном средстве спасения. «Братва, чего время теряем? Айда в город за подкреплением!» Вскоре тактический план Никитки сработал. Ложными налетами согнав драконов в центр, он оголил края позиции Кикимора. «А тут и крылатые коты циклопа с десантом на коврах подскочили». Сперва они стряхивали стайку отчаянных воробьев-десантников, а затем, сделав вираж, сваливали на головы колдунов-зенитчиков самонаводящиеся крылатые бомбы. Разрозненные подмастерья не успевали защититься от стремительно падающих им на головы метко брошенных орлами бомб. Заметив, что зенитчики выдувают огненные шары заранее и держат их на кончиках волшебных флейт, как мыльные пузыри на конце трубочки, расхрабрившиеся воробьи взялись уничтожать колдунов, не дожидаясь подхода орлиных ударных сил. Колдуны не успевали отправить в полет огненные шары при внезапном налете воробьев-смертников. Отчаянные птахи грудью бились в огненный пузырь, разменивая свою жизнь на смерть колдуна-зенитчика. Злые чародеи исчезали во взрыве колдовского пламени. Бахали, как новогодние хлопушки, только вместо разноцветных конфетив в воздух с шумом взметались хлопья черного пепла. От поголовного истребления подмастерьев Кикимора спасли кружащие в центре драконы. Циклоп не рисковал тут барражировать на малых высотах, но из-за плотности прикрытия колдуны тоже не могли метать шаровые молнии сквозь хаос перепончатых крыльев. Три эскадрилии зверят объединились и атаковали уже изрядно передевшую стаю драконов сверху, а Черик повел храбрых воробьев в отчаянную атаку над верхней кромкой тумана. И когда первые маленькие герои нырнули в проплешины серого марева, последние колдуны узнали цену жизни воробья. Однако магики Кимора не собирались стоять в этой битве насмерть. Жалкие остатки магического корпуса сбежали в туман. Брошенные же на произвол судьбы крылатые громадины спрятаться в затянутый туманом лес не могли и были быстро перебиты зверятами. Ни один дракон не пережил воздушного боя. Хоть и дорогой ценой, но защитники крыликабада утвердили окончательное свое господство в воздухе. Еще до захода солнца небо крылья Кабада стало свободным.